Здесь находят приют бездомный футурист Постоянно бывает хлебников, останавливаются, приезжая в Петербург, братья-бурлюки и ведут себя не менее свободно, чем дома. Своими людьми входит лившацы Маяковский. Ночью хозяину квартиры звонит по телефону крученых и требует денег. Заглядывают баловавшиеся в юные годы футуризмом Жоржик. Георгий Иванов. А человек в мягкой серой тужурке, хозяин квартиры, поблескивая золотыми очками и дымя душистой папиросой, излучает благодушие и довольство. Он забросил медицину, он пишет картины, участвует в выставках нового искусства, в футуристических мистификациях. Николай Иванович принимал гостей в кабинете. Это ему пришла в голову мысль познакомить Маяковского и Северянина. Слава к Северянину привалила буквально за год-два до встречи, после того, как на его стихи обратили внимание Сологуб и Брюсов. До этого он прозибал почти неизвестным поэтам в жалкой, сырой и грязной квартире на Подьяческой. Перед солидным... В благородной седине Кульбиным Предстали три молодых человека Кореглазый, широкоплечий и смуглолицый Маяковский Необыкновенно учтивый и изящный Лившиц И рослый, хоть и пониже Маяковского С крупными чертами лица и темными вьющимися волосами Северянин В начале этого знакомства В кабинете Кульбина северянин вел себя как опереточная Примадонна и отвечал двумя-тремя словами, выговаривая русское «н» в нос, как это делают люди, желающие щегольнуть отсутствующим у них французским произношением. Но взаимопонимание было найдено традиционным для русских интеллигентов способом, когда все поехали в Вену, И славно поужинали. Во всяком случае, через неделю выступали вместе на благотворительном вечере. Увы, содружество оказалось весьма хрупким. 13 октября 1913 года в доме Левиссона на Большой Дмитровке состоялся первый вечер футуристов на Налицо был весь необходимый для такого события антураж — аншлаг, конные городовые, свалка у входа. Афиша исполнена на клозетной бумаге. Правда, как уверяли участники, не для оригинальности, а победности. Именно здесь Маяковский впервые появился в черно-желтой полосатой кофте. На вечере по разным причинам не могли присутствовать заявленные в афише Давид Бурлюк — вместо него выступал брат Николай — и Хлебников. Это была большая потеря. Тезисы доклада Маяковского имели сенсационный привкус. Первое. Ходячий вкус и рычаги речи. Второе. Лики городов в зрачках — Речетворцев. Третье. Беркю — оркестром водосточных труб. Четвертое. Египтяне и греки — гладище черных сухих кошек. Пятое. Складки жира в креслах. Шестое. Пестрые лохмотья наших душ. Сначала герои вечера, как иронически информировала через два дня одна из газет, дефилировали среди публики, возбуждая ее интерес и нетерпение. Первой же фразой буквально озадачил аудиторию Маяковский. «Мы разрушаем ваш старый мир! Вы нас ненавидите!» Лившец утверждает что успех вечера был успехом Маяковского, что его непринужденность, замечательный голос, выразительность интонации и жеста сразу выделили его среди остальных участников вечера. Никакого доклада не было. Таинственные даже для меня египтяне и греки, гладившие черных и непременно сухих кошек, оказались просто-напросто первыми обитателями нашей планеты, пишет Лившиц, из чего делается вывод о тысячелетней древности урбанистической культуры и футуризма. Лики городов в глазах речетворцев отражались таким образом приблизительно со времен первых египетских династий, Водосточные трубы исполняли Беркельс чуть ли не на висячих садах Семерамиды, и вообще будетлянство возникло почти сейчас же за сотворением мира. Эта веселая чушь преподносилась таким обворожительным басом, что публика слушала, развесив уши. 11 ноября состоялся первый вечер в Политехническом музее. С докладом достижения футуризма выступил Маяковский. Футуризм делался гвоздем сезона. Маяковский — одним из главных предметов внимания. Газеты набросились на эту сенсационную приманку. На их страницах стали появляться статьи, заметки, фильетоны, даже просто брань. Футуристов называли сумасшедшими, циркачами, жакеями, балаганщиками, фокусниками, озорниками, святотадцами, желторотами, бунтовщиками и просто мошенниками, ораторами из психиатрической больницы, призывали не ходить на их вечера. Но это только разжигало любопытство публики. И футуристы тоже не являли собою пример высокой интеллигентности. Но кто же они? Прежде всего, неординарные люди. Уже живя в Америке, Бурлюк, ничуть не колеблясь, называл себя истинным большевиком в литературе. Может быть, так оно и было? Нигде серьезно не учась, не стяжав известности как поэт, он стал довольно известным живописцем. Одноглазый толстяк с челкой в пестром жилете, нахально разглядывающий через лорнет своего собеседника, огорошивал его потрясением всех и всяких основ. Маяковский подшучивал над Бурлюком. — Додик, я вас решительно не понимаю. Рветесь на пьедестал, а дамский лорнет носите. Будь я на вашем месте... Я бы всюду с собой телескоп таскал. Преполезная и оригинальная вещь. Бурлюк юмор понимал, сам был находчив и остроумен, умел увлекать и увлекаться. И, кроме того, был делец. Роль лидера ему вполне подходила. Полная противоположность Бурлюку Хлебников. Без всякого, конечно, умысла, Он интриговал своей кротостью, беспомощностью и чудачеством. Он был катастрофически неустроен. Этот щедро одаренный и полностью равнодушный к быту человек, этакий божий странник, юродивый со взглядом мудреца и пророка. А рядом развеселый, голубоглазый блондин, каменский, Гармонисты зазывала легендарный летчик. Еще невзрачного вида и бесцветной нарушности шаман в форменной тужурке, сам запутавшийся в своей зауме, колдующий над словом Алексей Крученых. И чуть ли не с первых выступлений, оспаривавший внимание публики у лидера Бурлюка, Высокий, со слегка впалой грудью, что было почти незаметно, под просторной бархатной блузой, а потом желтой кофтой, в широкополой шляпе, длиннорукий, губастый задира, фехтовальщик в споре, который выходил к самому краю эстрады, спрашивал ласково, «Нервные есть? Пусть выйдут. Маяковский». Им надо было быть услышанными, надо, чтобы уши повернулись в их сторону. А для этого надо было окликнуть, — так объяснил ситуацию позднее соратник футуристов уже по лефу Сергей Третиков. Оклик был услышан. Ставя на дыбы укоренившиеся манеры, привычки и представления, ударяя по красивости, нежности, грациозности и прочим утехам бездельничающих мозгов во имя неясных идеалов, но сильного нажима простых и резких оценок, футуристы внесли этот протест в формы пропаганды своей группы. «Ты в пиджаке? Так получи по пиджаку желтой кофтой». Вы, молодой человек, личика разрисовали, подражая природе, и по приказу моды подвели бровки, губки, под глазами. Я же загримируюсь, но по-другому. По всему лицу разводы пущу. Вы, кавалер, букетик в петличку, а я столовую ложку деревянную туда же. Вы — цветочек в кармашек, а я его — в брючную петельку. — Почему вы орете, молодой человек? В ответ на это обыватель вставал на дыбы, бил копытами и визжал, как живой окорок. А теперь нечто более серьезное. Василий Васильевич Каменский. Человек с феерической биографией. Родился он в 1884 году на пароходе в каюте своего деда по матери, где-то между Пермью и Сарапулом. Мать умерла рано. Отец, охотник на медведей и весельчак, служил смотрителем на золотом прииске. Помер отец через год после матери. И Вась Каменский воспитывался в Перми в семье тетки, сестры матери. Вырос у Камы, любил ее простор, пристани, пароходы, баржи, лодки, якоря, канаты, матросов и рыбаков, не раз тонул в ее водах, работал бухгалтером, таксировщиком, репетировал и уже устраивал свои поэтические вечера, опубликовал стихи в газете «Урал». Грянула революция 1905 года, и Каменский оказался председателем забастовочного комитета на Нижне-Тагильском заводе, за что поплатился несколькими месяцами тюрьмы. Жил в Севастополе с чужим паспортом, путешествовал в Константинополь, Таврис, Тегеран. В Петербурге, в Василиостровской гимназии, экстерном сдал на аттестат зрелости, Учился на высших сельскохозяйственных курсах, занимался живописью. Совсем неожиданно стал секретарем альманаха и журнала «Весна». Вошел в литературную среду столицы, познакомился и подружился с Хлебниковым. Начал печататься в столичной периодике. И тут же бурлюк. Сошлись с первой встречи. А за ним художники Кульбин, Якулов, Лентулов, Розанова, Ларионов, Гончарова, Татлин, Малевич, Филонов, Спандиков, чуть не весь русский авангард. Это были свои, близкие по духу, новые художники. К кружку новых литераторов и художников примыкал известный режиссер Евреинов, композиторы и пианисты — Анатолий Дроздов и Лурье. В это время и возникла идея сборника «Садок судей», подготовленного усилиями и энтузиазмом Каменского и Хлебникова, переживавшего звездный час подъема духа, предлагавшего прорыть канал между Каспийским и Черным морями и еще не менее фантастический проект. А Каменский поддавал жару. Витя, давай, гуще давай, проектов, шире работай мотором мозга, прославляй великие изобретения аэропланов, автомобилей, кино, радио, их случаей и всяческих машин. О, мир только начинает, его молодость — наша молодость. Крылья Райтов, Форманов и Блерио — наши крылья. Мы, будет, Ляне, должны летать, должны управлять аэропланами, как велосипедом или разумом. И вот, друзья, клянусь вам, я буду авиатором, черт возьми. Что стихии, что наша литературная бомба имеется в виду садок судей? Ведь это только звено из цепи наших возможностей, кусок из арсенала энергии. И Каменский стал авиатором. Познакомился с Росинским Уточкиным, Лебедевым. С Лебедевым летал на Формане. Уточкин, веселый заика, посоветовал ехать в Париж. — Поезжай, брат, в Париж, там тебя всему научат. И, кстати, летать. А если разобьешься в дребезге, то опять же в Париже, а не где-нибудь в Жжжжжжжжмеренке. В Париже Каменский познакомился со всеми знаменитыми изобретателями французских конструкций аэропланов. Выбрал для себя моноплан Блерио, начал обучаться. Не хватило денег, пришлось вернуться в Россию. В Петербурге приобрел Блерио, начал печататься, Разбивал свой Блерио, сам получал синяки и шишки, ремонтировал машину и ремонтировался сам, летал над родной Камой, поражая воображение земляков, впервые видевших аэроплан. Потом уже в Варшаве сдал экзамен, получил звание международного пилота-авиатора, делал показательные полеты и грохнулся вместе со своим Блерио. Остался жив благодаря чуду. Спасла болотная жижа. Когда через одиннадцать часов пришел в себя, оказалось, что кроме правой руки, левой ноги, проломленного затылка, рассеченной губы и треснутой ключицы, все благополучно. В местных газетах поторопились сообщить — Погиб знаменитый летчик и талантливый поэт Василий Каменский. Было это в 1912 году. Отремонтировавшись, поехал на Каму, купил недалеко от Перми землю, обустроил хутор Каменка, расчищал лес, пахал, сеял, боронил, охотился, рыбачил, писал роман разин рисовал... Играл на гармошке с колокольцами. Отсюда и был вызван Бурлюком в Москву. В комнате у Бурлюка, за чаем у самовара, Каменский впервые увидел Маяковского, на которого с любовной гордостью, перекидывая взгляд на гостя, поглядывал Давид Давидович. Бурлюк витийствовал. «Мы есть люди нового». Современного человечества. Мы есть провозвестники, голуби из ковчега будущего, и мы обязаны новизной прибытия ножом наступления, вспороть брюха буржуазии, мещан-обывателей. Мы революционеры искусства. Обязаны втесаться в жизнь улицы площадей. Мы всюду должны нести протест и клич «Сарынь на кичку». Строка из поэма Каменского Степан Разин. В старости судьба послала Каменскому еще одно испытание. У него были ампутированы обе ноги, а затем был тяжелейший инсульт. Но и тогда Василий Васильевич не утратил вкуса к жизни, пытался даже рисовать. Умер Каменский, в 1961 году. Человек такого темперамента, достаточно поживший и прочитавший немало книг, знавший европейское искусство и поэзию, хотя и не обладавший собственным крупным дарованием, Бурлюк не мог не увлечь молодых людей полных чистолюбивых замыслов. Тут же родилась идея поездки по городам России и сразу начала обрастать подробностями. Маяковский предложил название афиши «Аэропланы» и «Поэзия футуристов». Такую афишу можно предъявлять любому губернатору. А Велимир Хлебников? Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом, — заметил Маяковский. Но затемнена ненадолго. Уже в первые годы знакомства Маяковский зачитывался стихами Хлебникова, без конца цитировал их в докладах о футуризме. Каменский, первым из футуристов, познакомившийся с Хлебниковым, Когда тот был студентом Петербургского университета, нашел его, живущим в конце коридора за занавеской, где стояла железная кровать без матраца, столик с лампой и книгами, и лежали разбросанные в разных местах листочки со стихами и цифрами. Но главное, конечно, было не в этом чудачестве, непрекаянности, бескорыстие, а в полете воображения в масштабе фантазии и в том, с какой искренней убежденностью этот странный человек ощущал себя тайновицем и верил в осуществление своих утопических проектов. Маяковский ощутил в нем мощь Колумба новых поэтических материков, языческую завороженность словом необычайную осведомленность в языковой культуре славянских народов, в фольклоре. Футуристами разных оттенков были Пастернак, Асеев, Северянин. Считая, что футуризм в целом явление более крупное, чем акмеизм, Блок в дневнике отмечал значительность Северянина и Хлебникова. Выделял как достойную внимание Елену Гуро. «У Бурлюка есть кулак», — метко резюмировал он. Перед молодой аудиторией, взбудораженной крикливыми афишами, ждущие сенсации, Бурлюк был неподражаем. Но и среди опытных, более старших, таких импонирующих публике своей незаурядностью партнеров, как Каменский или Бурлюк, Маяковский выглядел яркой фигурой. Вспоминает Каменский. Вот они все появляются в переполненной, гудящей от голосов аудитории Политехнического музея. Садятся на сцене за стол с двадцатью стаканами горячего чая. Маяковский в цилиндре на затылке и желтый кофть. Бурлюк в сюртуке, С расписным лицом. Каменский с желтыми нашивками на пиджаке и нарисованным на лбу аэропланом. Аудитория шумит, орет, свистит, хлопает в ладоши. Ей весело. Полиция в растерянности. Какая-то девица кричит из зала. Тоже хочу чаю. Каменский при общем одобрении подносит ей стакан чаю. Он же начинает вечер. «Мы, гениальные дети современности, пришли к вам в гости, чтобы на чашу весов действительно положить свое слово футуризма. А почему у вас на лбу аэроплан — это знак всемирной динамики?» Каменский развивает идеи нового искусства, которые они намерены вынести в массы на улицу, на площади, на эстрады, бросая вызов буржуазно-мещанской пошлости и заодно старому искусству богадельни. Его выступление сопровождается грохотом ладоней, свистом, шипением, цоканьем, криками «Да здравствует футуризм! Долой футуризм! Довольно!» За Каменским Выступает Маяковский, высокий, собранный, элегантный. Вы знаете, что такое красота? Вы думаете, это розовая девушка прижалась к белой колонне и смотрит в пустой парк? Так изображают красоту на картинах старики-передвижники. Не учите, довольно, браво, продолжайте». И почему вы одеты в желтую кофту? Чтобы не походить на вас. аплодисмент Всеми средствами мы, футуристы, боремся против вульгарности и мещанских шаблонов, как берем глотку газетных критиков и прочих профессоров дрянной литературы. Что такое красота? По-нашему, это живая жизнь городской массы. Это улицы, по которым бегут трамваи, автомобили, грузовики, отражаясь в зеркальных окнах и вывесках громадных магазинов. Красота — это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы платочками, а это современный город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на восьмые этажи. Красота это микроскоп в руках науки, где миллионные точки бацилл изображают мещаны-кретинов. Маяковский говорит о разделе классовых интересов в современном обществе, о замкнутости камерности искусства, о том, что стихи разных бальмонтов просто идиотство и тупость, и, естественно, вызов из зала: "А вы Лучше «докажу» и читает гудящим от напряжения густым басом свои стихи. Стихи производят впечатление. Маяковский представляет аудитории Хлебникова. Гениальный поэт, математик, филолог, ученый. Это целый арсенал словесного производства, громадная поэтическая фабрика самовитой речи. Четырьмя строчками можно убедить вас, что он великий мастер поэзии. У колодца, расколодца так хотела бы вода, что в болотце с позолотцей отразились провода. Блестяще выступал Бурлюк. Он умел держать аудиторию. Бурлящий темперамент, искрометная речь, ошарашивающая неожиданностями огромная сила внушения выделяли Бурлюка среди футуристов, где один только Маяковский мог соперничать с ним по влиянию и популярности среди слушателей. «Футуристическое словотворчество, — говорил Бурлюк, — это сходни в будущее». Мы не желаем скручивать назад свои головы, ломая шейные позвонки, чтобы оглядываться на нафталиновую поэзию пошляков. Свистуны из публики и критики, не понимающие красоты поэзии Хлебникова, не способны понять и красоты античной вазы, так как они ищут в ней только спиртных напитков. Этот напор рождал протест в публике, Но многих обращал в новую веру. И, конечно, нападки в прессе шли прежде всего на Бурлюка и Маяковского. Маяковского называли «желторотом верзилой», «ухарем с окраины», «человеком из румынского оркестра», «ломовиком из замоскворечья», вышибалый, громилый футуристом», «до хрипоты орущим о себе» самовлюбленным жакеем, и, как вспоминает поэт, просто сукиным сыном. Бурлюк после Маяковского — тяжелая артиллерия, он маг, волшебник. Его доклад иллюстрируется диапозитивами, где Рафаэль сравнивается с фотографией супружеской пары из Соликамска. Здесь... Достается не только Рафаэлю, но и передвижникам, Айвазовскому Репину. Звучит призыв видеть в картинах геометрию и плоскости, материалы фактуру, динамику и конструкцию.